чем любой судья в округе. И в такое утро Айрис Рикер истово верила в это. К тому времени, как она одолела предательский склон, Айрис съела всю помаду с нижней губы и рук совершенно не чувствовала. Она ослабила хватку и размяла пальцы, чтобы восстановить кровообращение. Айрис проползла мимо двухэтажного кирпичного здания, в котором размещались офис шерифа и тюрьма. Желтый свет из его окон падал в снежную темноту. Она бросила беглый взгляд налево и поежилась, представляя, что позже ей придется войти в это здание и предстать перед людьми, которые, проснувшись утром, стали подчиненными первой женщины-шерифа в истории округа. Ей надо было взять с собой пончики или пирожное или что-то в этом роде. Наверное, только так они ее впустят в парадные двери». В квартале за зданием суда дорога резко спускалась к озеру. Она представила себе, что стоит на пристани, где кончается дорога и начинается нагромождение льда. Гараж Шорти был строением из серого металла в квартале от здания суда прямо на берегу озера. Стоянка была забита кучей машин без номеров в разной степени изношенности включая покрытую льдом зеленую развалину, которую, как собаку на поводке, притащил на буксире трактор. Такой же, занесенный снегом заместитель шерифа округа Дандас, стоял сзади своей машины. Айрис оставила «Эксплорер» перед входом и через снег побрела к нему. «Вы Рикер?» — спросил он из-под капюшона, который почти полностью скрывал его лицо. Айрис подавила желание ответить. Я Рикер и подумала, почему никто в этом округе не говорит полными предложениями. Да, а вы лейтенант Сэмпсон? Ага. Не думаю, что мы встречались, сказала Айрис, протягивая руку в перчатке, которую лейтенант Сэмпсон то ли не увидел, то ли предпочел не заметить. Жители округа дали ей на семь голосов больше, чем предыдущему шерифу, но было совершенно ясно, что ее Заместители этому отнюдь не рады. Сэмпсон ткнул в багажник развалины, чего та подпрыгнула. «Лотерейная машина!» Айрис, прищурившись сквозь снег, посмотрела на это старье. «Вы шутите? Такая машина — приз в лотерее!» Он фыркнул или вздохнул, во всяком случае, издал какой-то звук, который Айрис не поняла. «Или, может, это были просто шуточки ветра?» «Забудьте, вы не местная!» Она собралась было сказать ему, что живет в округе целый год, что подошвы и ее последние пары кроссовок не ступали на тротуары города, но решила воздержаться. «В таких местах вы всегда будете чужаком, если не родились на ферме, которую построил ваш прапрадедушка с помощью своих рук и пары мулов, ну и прочие глупости». «Мы каждую зиму вытаскиваем из озера такое старье», — объяснил он. Весь округ держит пари на день и час, когда машина, наконец, уйдет под лед. Еще когда я был мальчишкой, победитель ходит, задрав нос, и жертвует выигрыш на благотворительность. На этот раз какой-то осел поставил машину перед приходом весны, а поскольку в последние две недели потеплело, вчера лед треснул, и она утонула, как раз перед началом снежной бури». Айрис подавила невольную дрожь и попыталась выглядеть, как и подобает шерифу. «То есть тело осталось в машине?» «Не, я это просто так, кстати, заметил. А тело вон там!» Он мотнул головой в сторону озера. «Как раз за шалашиками. Идемте!» Он был всего в десяти футах поодаль, но едва не пропал в густом снегопаде, когда Айрис, наконец, заставила свои ноги двигаться и заторопилась за ним от берега на лед. А тот только и ждал, чтобы треснуть и разойтись под неверными шагами этой городской девчонки, которая канет в ледяную глубину. Она решила, что именно поэтому лейтенант рассказал ей о машине, гад такой, чтобы она знала, что лед в любой момент может треснуть под ее весом. «Гад, гад, гад!» — повторяла она про себя, ковыляя за ним среди ледяных наносов, которые выглядели, как застывшие волны, и обливаясь потом под всеми своими одежками. Арис твердила себе, что сможет дойти, если она переживет эту прогулку то обследование мертвого тела будет сущим пустяком, кроме того, ей доводилось видеть покойников. Она была на похоронах, и, конечно, она миллионы раз представляла себе мертвым бывшего мужа,